Остров, обозначенный на карте. Вы знаете, капитан? воскликнул однажды утром Лоцман Кацман. Мы совсем неподалеку от острова, обозначенного на карте. Всего каких-нибудь десяток морских миль. Может, заглянем, а? А то мы все время открываем острова необозначенные. Можно ведь и на обозначенные иногда поглядеть. Вообще-то здравая мысль, согласился, сэр Суирвейр. А как он называется? Что? — спросил Кацман. — Остров, как называется? — Понимаете, сэр, остров-то на карте виден, а вот название заляпано. — Чем ещё, чёрт возьми, заляпано? — Хреновым, скорее всего. Не карта, а ложь в яблоках. — Не знаю, — сказал Суэр. — Стоит ли заглядывать на этот остров? На карте он обозначен, а название неизвестно. — Да вы не беспокойтесь насчёт названия, сэр, — сказал Кацман. — Мы ведь только на остров глянем, в раз догадаемся, как он называется. «Ну ладно, заглянем на этот остров», — сказал Суир. «Посмотрим, стоило ли, в сущности, его на карте обозначать. Сколько там до него лоцман?» «Теперь уже всего два лье, сэр». «Это вот недалеко. Возьмите Левей с торпом». «Лье в руля!» — крикнул Стархомыч. «Не понимаю, в чём дело», — сказал капитан. «Заснул, что ли, вперёд смотрящий? Остров давно должен быть виден». «Ящиков!» — гаркнул боцман. «Спишь, сучья лапа!» «И как нет, господин Боцман, смотрю, а чё ж не орёшь, земля, земля?» «Не вижу, а ты про три очко, кобылий хрящ!» «Да вы сами посмотрите!» — обиделся вперёд смотрящий. «Не видать же ничего!» Мы посмотрели вперёд, но, как и ящиков, земли нигде не заметили. Болталась на воде деревянная посудина, в которой сидели два каких-то морских хвоща. «Где же остров?» — удивлялся Лоцман. «Долгота и шарота совпадают, а острова нет». «Эй, на водке!» — крикнул в мегафон с торпом. «Где тут у вас остров?» «Какой остров?» — спросили хвощи. «Да этот, обозначенный на карте». «А как он называется?» «Да не поймёшь. У нас на карте название чем-то заляпано». А, -а, а так это вы не волнуйтесь», — отвечали сладки. «У этого острова на всех картах название чем-то заляпано. На нашей тоже». «А как же он называется?» «Да хрен его знает название заляпано». «Ну ладно, заляпано так заляпано». «А где сам-то остров?» «Остров-то? Да вы мимо проехали». «Как это проехали?» «Уж это мы не знаем, а только проехали. Остров-то лежит вон там, поправее». «Разворачивайтесь, старпом. Давайте на правый галс». Лавра развернули, прошли ещё парочку лие туда-сюда, туда-сюда. Никакого острова видно не было. Только в лодке сидел какой-то лопух в кепке. «Эй!» крикнул стопом, «Где тут у вас остров?» «Да ничего», — отвечал Лопух. «Берёте помаленьку». «Остров, говорю, где?» «На червя, конечно», — отвечал в кепке. «А бывает и на голый, бля, крючок. Да вы сами попробуйте». «А где остров, у которого название заляпано?» «Но мелочь, бля, замучила. Тырк, тырк, тырк, закончик дёргает, а взять не может, дрочит и дрочит. «Господин Лоцман», — сказал капитан, — «это была ваша идея». «Заглянуть на остров, обозначенный на карте. Где он?» «Не знаю, сэр. Тут должен быть, а его нету. Не замыло ли?» «Что за хреновина?» — возмутился капитан. «Название заляпали, остров замыли!» «Не знаем, сэр», — оправдывались мы. «Бывает такое. Погодите, вон еще одна лодка, давайте спросим». Мы приблизились к лодке, в которой сидели три на вид вполне благоразумных монстра. «Господа!» — перехнул старпом. Где-то у вас остров, обозначенный на карте, у которого название заляпано. А, -а вон вы чего ищете, отвечал старшой. А мы-то думаем, чего это вы взад-вперед катаетесь, а вы остров ищете. Ага, вон чего. Так вы его проехали, вам надо, а после налево взять. Тут увидите, лопух сидит в кепке, врет, что мелочь замучила. У самого в рундуке вон такие лапти лежат. От него все время прямо, потом круто налево. И увидите двух ещё харь, вроде хвощей. Вот у них точно мелочь. А они врут, что у них на карте тоже заляпано. У них-то как раз и не заляпано. Они точно название знают. Ну и какое же это название? Так мы не знаем, у нас-то заляпано. А эти-то что, не говорят, что ли? Не говорят. Сами пользуются, жлобы. Ну, а сам-то где остров? Да вы его проскочили, назад врачайтесь. Всё. «Сказал капитан. К чёрту этот остров! Возвращаться никуда не будем! Полный вперёд!»